Сабака всё ещё бдительно погавкивала из будки. Большое частное сколоченное, снабжённое дверцей с крючком. Двор был полностью выложен досками. Над воротами и крыльцом висели электрические лампочки под широкими жестяными колпаками. "Дизелёк гоняете", кивнул на них Мазур. "Колигарёучка козённая", хмыкнул Фёдор. А что ж тут мост не поставили, дешевле было бы. Кто ж его знает, капитан. Чем начальство думает? Наше дело маленькое. Выскакивай на гудок, дожми да на кнопку. А деревни на этом берегу есть? Подальше к северу. Нету. Куда ж дорога ведёт? Там прииск, сказал Фёдор безразлично. Копают чего-то нынешние господа. Мазур задал ещё парочку необязательных вопросов, он как мог оттягивал время, пытаясь предугадать, с каким обращением может тут столкнуться. Оба с пистолетами это факт. То, что они работают на Прохора ещё не факт, лишь скороспелая версия. Вот интересно, зачем открывающаяся внутрь дверь баньки с наджена железным кольцом, как и косяк? Одним ловким движением можно захлопнув дверь, всадить туда дужку замка. С каких-то пор деревенские баньки обзавелись замками. Можно, конечно, предположить, что бывший боцман запирает там супругу, когда та проштрафится, и всё же. А если это люди прохора, они анравах мазура на слышаны. И в открытую схватку не полезут, или в баньке запрут, или напоить попытаются, или по башке сзади трахнут, когда за столом сидеть будешь. Крации не станут бросаться в первые же минуты. Есть риск всполошить дичь. Трудное это дело ставить себя на место противника. Держите Нина подала ему пару выцветших потёртых джинсов и две рубашки. С обувью похуже, по закуткам искать придётся. Ничего! Мы до баньки босиком пробежимся, сказал Мазур. Доски вон повсюду. Пошли, Катерина. Едва перешагнув порог пред баньником, он шёпотом бросил: "В темпе Мося, моментально!" и сам остался стоять возле распахнутой двери, притворяясь, будто приглядывается, куда поставить вёдра. Краешком глаза видел, что на крыльце никого нет. Ольга торопливо сняла грязную одежду, стало плескать на ноги водой. Мазур не расслаблялся ни на миг. Он испытал странные чувства, словно перешёл некую границу, рубеж меж прошлым и будущим. В каком-то смысле так оно и было. Кончилась борьба с природой, началась схватка с людьми. С того берега послышался длинный гудок. На крыльцо неторопливо вышел Фёдор, уже в плаще, ушёл в сарайчик и там сразу же затрохтел дизель. Мазур решительно направился в сортир, хотя никакой к тому потребности не испытывал. Показалось или в глубине комнаты мелькнула Нина издали, смотревшая в окно. В сортире он задержался, глядя в щель меж верхней кромкой дверцы и притолокой. Никто в баньке не подошёл, дверь осталась приоткрытой. Может, не ломать зря голову, не разгадывать здешнюю головоломку? Загнать хозяев в подвал, взять Ниву и переехать к Пижману. А если Миша Сомов где-нибудь в командировке? и освободившиеся с помощью проезжих шоферов хозяева, предположим, честные люди, ни в чем таком не замешанные, как любой на их месте, стукнут в милицию и за беглецами, на совершенно законном основании начнут гоняться совершенно честные служители закона. Так что погодим. Он подошел к баньке аккурат в тот момент, когда Ольга, уже вытершись и переодевшись, собиралась оттуда выходить. — шепнул на ухо. — Иди в дом. У них у обоих пушки. Поглядывай. То-то порадовался бы мечман Кандыба, училищный цербер и гроза, господ Гардемаринов. Мазур ухитрился смыть грязь, обтереться наскоро и одеться столь молниеносно, что, пожалуй, уложился бы в любимую мичманскую поговорку насчет того, что настоящий моряк обязан при боевой тревоге привести себя в божеский вид за полторы секунды. Достал из Ольгиной телогрейки мешочек с золотом, переложил себе в карман. Пояс с ножами понес в руке. Взойдя на крыльцо, положил его на сундук. — Не сядешь же за стол в виде рэмбо. Ладно, на столе будет масса неплохого оружия: вилки, тарелки, стаканы. Дизель безостановочно тарахтел. Войдя в дом, Мазур понял причину: на электроплите уже шкварчала огромная сковорода с мясом, закипал чайник. Ольга с хозяином сидит за столом. Садись, капитан, радушно пригласил Фёдор, пока доспит. Моролятина, перехватим, что нашлось по стопочке вмажем? Ну, если что, по стопочке, сказал Мазур. Я в последние годы не налегаю, печень шалит. Годы свои берут, и это не спирт целыми компасами глотать. Аналогично кивнул Фёдор, подбросив в ладони запечатанную бутылку пшеничной. Не жалеет время моряков, а Мазур отметил. что пистолет перекочевал из кармана плаща хозяину за пояс под свитер и постарался якобы не взначай сесть на облюбованное местечко к окну, упёршись спиной в подоконник, так что зайти сзади никто не мог. Правда, труднее будет выбраться из-за стола, но его принуждение можно просто перевернуть на хозяина. Фёдор налил четыре стопки, взял свою, подавая пример Момент был щекотливее. Туда могли подмешать химии, хозяин лишь сделает вид, что пьёт, а тем временем Мазу рассушит свою. Но отказываться поздно. Мазур лихо выплеснул водку в рот, но не проглотил. Лишь увидев, что хозяин выпил до дна без всяких затей, решился пропустить в желудок. Мотнул головой, взял с тарелки ломоть хлеба, накрыл тремя кусками колбасы и И стал старательно жевать. "Нин, ты возьмись-ка за баньку", бросил Фёдор. "Мясо на потом оставим, всё равно не скоро дойдёт. А как они помоются, выйдут и посидим как следует, не возражаете?" "Ты ж тут комендант, боцман", сказал Мазур сговорчиво. "В самом деле, что в баню с полным пузом лезть? Не попаришься толком". Он с хрумкал твёрдый солёный огурец. Из зарек опять послышались нетерпеливые гудки. Фёдор ругнулся под нос, встал из-за стола и вышел. Нина ушла раньше. Мазур с Ольгой остались в доме одни. Она глянула его просительно, он в ответ пожал плечами, дав понять, что ничего ещё не решил. Не похоже, чтобы в доме прятался кто-то ещё, ни малейшего звука. В какой комнате у них рация, интересно. И флаг не поднимешь, досадливо сказал Фёдор, вернувшись. Вот уж точно, как на пожар чешут, тушат. Ага, людей возят, оборудование назад едут. Так-то здесь по машине в сутки проходит, а теперь что, муравьи? Ну понятно, прииск может слезнуть и вообще. Что за прииск? Золотишка. Оно Раньше родное государство копалось, а теперь по бедности продали богатеньким буратинам. Вот и всполошились, там, говорят, импортные драги и все такое прочее. — А кто хозяин? — А хрен его знает, — махнул рукой Федор. — Я человек государственный, мне зарплату пижман платит. Что мне до тех хозяев и до того золота? От золота крыша едет». Попробовали тут неподалёку какие-то ненашенские волонтёристы машину скрупуё тормознуть. Теперь с приязкой вертолётом вывозят прямо в Пежман. В тайге чем меньше знаешь, тем жить спокойнее. Да оно везде так, сказал Мазур философски. Фёдор налил по второй и завязался в самый обыкновенный разговор обо всём понемножку и ни о чём. Нельзя сказать, что хозяин так уж старался повыспросить побольше. Любопытство ровно столько, сколько в такой ситуации положено. Я о себе рассказывал, не чинясь. Работал в шантарском пароходстве, когда пошли сокращения и распродажа судов, помейкался, пока не подвернулось нынешнее местечко. Если это легенда, разработана железно и выучена наизусть.